понятие гражданского общества и его соотношение с правовым государством гражданское общество в теории государства и права. Понимается как общественное устройство, при котором человеку гарантируется свободный выбор, форм его экономического и политического бытия. Утверждаются всеобщие права человека. Обеспечивается идеологический плюрализм. Гражданское общество полностью контролирует государство, которое служит обществу. Основные элементы гражданского общества – разнообразие и равенство форм собственности, свобода труда и предпринимательства, идеологическое многообразие и свобода информации, незыблемость прав и свобод человека, развитое самоуправление, семья как основная социальная ячейка. Развитие гражданского общества является гарантией существования правового государства. Гражданское общество и правовое государство взаимосвязаны. Гражданское общество является определяющим по отношению к своему государству, которое выражает волю общества. В свою очередь правовое государство оказывает обратное воздействие на гражданское общество. Правотворческая деятельность правового государства находится под контролем гражданского общества. Обеспечивает его демократическое развитие. Таким образом, социальная и экономическая сферы реализуются с помощью институтов гражданского общества, которые одновременно являются и государственными институтами.